Для начала немного слов о самом рассказе. Этот рассказ был написан мною совместно с нейросетью Парфёрович следующим образом. Я писал фразу, нейросеть её дополняла, исходя из смысла я дописывал новую фразу, и нейросеть снова её дополняла. Фраза, написанная нейросетью, я выделил ненавязчивым звуковым эффектом, чтобы каждый понял, где кто есть кто. Итак, в тамбуре Стоит таджик. Дед кричит «Ай, деддуф! Ай, деддуф!» «Это называется ехать в Твери на дурацкие электричках», переводит таджик. Вот умора. Брянчание балалайки на другом конце вагона усилилось. Бомж подходил к нашей стороне. Скривя лицо, я достал купюру. «Держите, пожалуйста», — я закивал головой, глядя на всю эту нечисть. Бомж смотрел прямо на меня, даже стараясь улыбаться. «Держите, пожалуйста», — я закивал головой, глядя на всю эту нечисть. Я вложил купюру в протянутую шляпу и взмахом руки отправил бездомного музыканта во свояси. Бомж несколько секунд раздумывал, а потом сделал шаг в сторону и кивнул мне головой. Очень хотелось в туалет, но как назло, в нём засел какой-то фрик, и безбожно накурил так, что дальше вытянутой руки в кабинке было уже ничего не разобрать. Хотелось позвать кого-нибудь на помощь, но кроме сидящих у туалета и храпящих дедушек, всё вокруг казалось совершенно бесчеловечным. Дедушки так мило спали, очевидно, не дождавшись своей очереди, что я не решился их будить ради народного бунта за освобождение кабинки. Но вот дверь хлопнула, и несколько секунд я ничего не мог понять, только запахи: запахи дешёвого табака, горелой бумаги и стандартный запах сортира в электричке. Дым моментально заполнил тамбур. Я выскочил из кабинки и перепрыгнув через чьё-то живод, промчался в конец вагона. По дороге, сбив с ног продолжавшего бубнить свою мантру деда, я выглянул в окошко. Свежий воздух ударил в лёгкие, наполняя тело жизнью и счастьем. Поезд стоял на маленькой грязной станции. Из будки телефона-автомата торчал раструб набирающего номер телефона мобильного телефона. Я отряхнул головой Видение пропало, но лучше бы оно осталось. Открыв глаза, я увидел перед собой отчётливо видимый в полумраке вагонного окошка большой толстый зад с коротким чёрным меховым одеялом. Я мало видел чёрных меховых одеял, но усилием воли заставил себя думать, что это было именно оно. Из-за двери туалета снова послышались громкие голоса. Видимо, кому-то требовалось срочно привести себя в чувство. Дым по нему много заполнял собой лёгкие и умы пассажиров электрички. Я подошёл к двери туалета и взялся за ручку. Дверь приоткрылась, и внутри прнёг запах пота и мочи. Фрик сидел на полу, обняв колени и бешено выпучив глаза, повторял срывающимся голосом: "Прощай, матка, Про прощай, матка, прощай, матка". "Что курил?" грозно спросил я его. "Mitsubishi Enterprise, три грибы сразу". Я схватил его за шиворот. Что такое матка? Скажи как есть. Фрик вскочил. Матка это место, где собираются трения и совершаются наклоны. Я хотел что-то сказать, но он толкнул меня в грудь. Толчок был не особо сильным, но почему-то сбил меня с ног. Я упал на жестяной пол тамбура, покрытый облысевшим линолеумом и больно ударился затылком о его шершавый металлический борт. Сразу стало легче. Сознание я не потерял, зато сразу растериал все проблемы и тревоги. Жизнь стала весела и безпечна. Фрик стал на четвереньки и пополз в угол к окну. Я, смеясь, тоже принял горизонтальное положение и направился к нему бодрой трусцой. Приглядываясь за детьми, услышал я, в потолке над нами было отверстие, сквозь которое бил упругий поток свежего воздуха. Сквозь отверстие показался зелёный луч. Он подхватил Фурика и вытянул его ввысь. Через несколько секунд из комнаты донеслось тихое пение: "Вы не будете смеяться, а мы ведь с вами выросли, выросли". Это напевал бомж с балалайкой, бренча какую-то минорную мелодию. Я расплакался и погрузился в забытье. Когда я пришёл в себя, вокруг было темно и тихо. Я поднял голову. Все окна вагона были закрыты, наступила ночь. В вагоне никого не было. Стук колёс бил по ушам с силой кузнечного молота. Я поднялся на ноги, осторожно прошёлся к двери, приоткрыл её и выглянул наружу. Во все стороны простиралось заснеженное поле. Я отчётливо помнил, что садился в вагон в мае, и засветло должен был быть в Москве. Кроме того, я помнил, что в вагоне находится два бомжа с балалайками, но я не видел ни одного из них. Или всё-таки один? Какая разница? Где я? Почему зима? Куда я еду? Я выглянул из вагона, но никого не увидел. Поезд был пуст. Я решил, что машинист сможет мне хоть что-нибудь объяснить. "Эй, машинист!" закричал я в окно. "Эй!" В ответ раздался тихий кашель. Я потряс дверь. Она открылась. В кабине никого не было. Электричка летела стрелой сквозь заснеженную равнину, поднимая ввысь два белых снежных крыла по бокам от колёс. За окном было темно. Я поднял трубку телефона и набрал номер школы. Через секунду в трубке раздался тонкий детский голосок. Алло? Неуверенно пропищали на том конце провода. Алло? Уже чуть громче сказал я. Мне нужен математик. Мне нужен Андрей Петрович. «Мальчик, ты из какого класса?» «Я девочка», — обиженно пропищал голосок. «И математика зовут Петр Петрович. Я звонила в школу, и мне сказали, что вы тут. Что вам от Петра Петровича?» «Никаких Петров Петровичей я не знал. На ум пришел лишь Лужин из романа Достоевского, но озвучивать я ничего не стал. Послушай», — сказал я, — «а что у вас происходит? Мы сейчас находимся где-то в районе Москвы, и я хочу выяснить, что к чему». Из трубки послышались гудки. Я набрал номер ещё раз, но обнаружил, что пропала сеть. Электричка неслась в неизвестность. Сердце ёкнуло. В полной растерянности я смотрел в окно и чувствовал, что схожу с ума. Я решил, что наиболее правильным решением сейчас будет встать и пройтись до хвоста электрички, поискав хоть одну живую душу. Когда я уже решил встать, телефон наконец ожил. Голос на том конце провода трепетал жалобно, но вполне отчётливо. О, магите, услышал я. Мне страшно. Где мы? Поезд так быстро движется. Мы сейчас по поймём. Подожди, сказал я и побежал к окну. Я посмотрел вперёд настолько, насколько позволял угол обзора. Если вдали покажется хоть какое-то присутствие цивилизации, полустаночек или домишка какой, можно рвануть стоп-кран и попытаться выйти к людям. но ничего подобного разглядеть не удалось, насколько хватало глаз снег, снег и ни одного огонька. Я подошёл к двери вагона. Она была заперта на замок, но под стеклом красовалась табличка: "Просьба без необходимости не открывать". Сочтя человека просящего по телефону помощи достаточно убедительной необходимостью, я высадил локтем стекло и взял из-под него ключ. ударом ноги выбив дверь я ворвался в тамбур и захлопнул дверь за собой лязгнув дверь затворилась мне даже не пришла в голову мысль что человек мог быть совсем в другом поезде надежда встретить хоть одну живую душу затуманила мой мозг сломя голову я нёсся сквозь вагоны несколько дверей было открыто и я ввалился в тамбур последнего никого никого живого не было и здесь Я с досадой заметил, что ни на какой станции не сделал того, зачем попал в этот поезд, не купил в ларьке сигарет. Курить хотелось с неимоверной силой, от страха, от непонимания, от голода. Собрав все силы, я повернул ручку двери, ведущей в тамбур. Дверь не поддалась. На лбу выступил холодный пот. Со всё более нарастающей паникой я истерически начал дёргать ручку, и она вдруг открылась. Кто-то стоял в глубине тамбура, какой-то человек. В полумраке мне показалось, что он совсем седой. "Эй!" закричал я. "Извините, не знаю, как вас зовут, вы не подскажете?" Он обернулся. Я увидел лицо, на котором застыла знакомая улыбка. "Но «Ну надо же," сказал он, профессор Шафраник собственной персоной. Я остановился. Человек не казался мне знакомым. И извините, начал я немного заискивающе. С кем имею честь? Ну как же, воскричал человек. Моё имя Анатолий Цаплинский, а или если вам так будет приятнее, господин Цаплин. «Пожалуйста, господин Цаплин», — сказал я. «Я не могу припомнить ни ваше имя, ни обстоятельств нашей с вами предыдущей встречи». «Ах, это совершенно не важно сейчас», — снова пробосил господин Цаплин. «В данный момент важно то, что мы с вами сейчас сойдемся в битве. Мне придется приложить невероятные усилия, чтобы победить вас». Я опешил. «В каком смысле в битве?» — ошарашенно спросил я. «Кто вы такой?» Что это за поезд? Ты куда мы едем? Как много вопросов. Цаплинский, казалось, был огорчён и немного разочарован. Вам стоило бы сосредоточиться на более насущных вопросах. Просто плывите по течению, всё само собой решится. Плывите, как плывёт поезд, и всё. Я удивлённо покачал головой. Что ж, теперь битва. провозгласил Цаплин, вынимая из ножен у пояса сверкающий белый фламберг. "У меня нет оружия", взвизгнул я. "Оно вам и не понадобится. Ваше оружие это вы сами. Можете защищаться, если хотите". Он поднял оружие над головой. "Нет! Не надо, не делайте этого!" завыл я в отчаянии. Цаплин скривился, но не стал больше проявлять недовольства моей реакцией. Он опустил фламберг, глядя на меня с некоторой грустью. Вы ещё совершенно не готовы, проговорил он с грустью. Он абсолютно не готов, заорал он вдруг, задрав голову в потолок. Он вообще никогда не будет готов. Веки его на секунду опустились, и я понял, что он плачет. Однако через долю секунды он взглянул на меня абсолютно ясными голубыми, как небо, глазами. Может быть, я ошибаюсь, сказал он. Может быть, он всё-таки будет готов через какое-то время, но пока он в нём не созрел. Он не договорил. Молча убрал мяч в возна, развернулся и внезапно исчез, как будто его и не было. Поезд продолжал нестись. В вагоне раздались пьяные выкрики, смех, звон гитары, всё как обычно.